Глава 37. Снаружи ветер достиг 8 баллов. Огромные волны разбивались оборта корабля, поднимая брызги высотой в 60 футов и заливая палубу. За считанные секунды Флинн и его сопровождающие промокли до нитки. Бандиты вывели Флинна на середину палубы и встали вокруг молча с каменными лицами. Флинн поднял взгляд на капитанский мостик. Там за стеклом он видел Питбуля. Тот смотрел прямо на него, и на его лице читалось желание убивать. Питбуль взял свое оружие, спокойно открыл дверь и начал спускаться по трапу, ни на секунду не отводя от Флинна взгляда. Он шел к мальчику медленно, будто смакуя каждый шаг. Шрам на его лице блестел, орошаемый морскими брызгами. Флин видел, как по лицу негодяя расползается злорадная улыбка. Когда Питбуль ступил на палубу, Флин краем глаза заметил какое-то движение у вольеров с драконами. Прищурившись, чтобы хоть что-то разглядеть среди шторма, он сумел различить в темноте силуэт человека. Очередной бандит? На секунду незнакомец шагнул на свет, но тут же снова скрылся в тени исполинских клеток. Но за эту секунду Флин успел понять, что это была девочка, примерно его возраста, с длинными волосами цвета меди. Она встретилась с ним взглядом и снова ускользнула в темноту. Теперь между Флином и Питбулем оставалось всего 20 шагов. 20 шагов до неминуемой смерти. Флин не мог смотреть на кривую ухмылку, перекосившую лицо Питбуля, поэтому отвернулся и стал глядеть на бескрайнее море. Ветер выл надрывно, корабль качал из стороны в сторону, они были в центре масштабного урагана. Флинн закрыл глаза и сосредоточился на морских брызгах на своем лице, на ветре, трепавшем ему волосы. Посреди бушующего шторма он внезапно обрел покой.